«Девица-мать-старуха». «То есть, как это, Разбудите Лейн. Карсталь, и -Паш повернулись к Холстону, пытаясь понять, почему на его лице внезапно отразилась мука. «Ну, как сказал, так и есть», — ответила ему шеф-безопасников недоуменно. «Она жива?» У Холстона аж пальцы свело от желания схватить одного из них и хорошенько встряхнуть. «Почему никто? Почему вы? Почему будете ее только сейчас? Почему она не командует?» Харст явно оскорбился, но Альпаш поспешил мешаться. «Будить бабушку по пустякам нельзя, она сама так приказала. Она сказала, только в экстренной ситуации. Она нам говорила, когда я в следующий раз проснусь, то желаю пройтись по зеленой планете». «Она так тебе и говорила, да?» – переспросил Холстон. «Она так говорила моей матери, когда та была еще маленькая», – ответил техник, спокойно встретив недоверчивый взгляд классициста. Но это записано. У нас имеются записи многих позднейших высказываний бабушки». Он наклонился к пульту, вызывая картинку, которая дергалась. «Но нам пора идти, капитан». «Ага, да, я тут подежурю», — сказал Карст, явно все еще обиженный. «Поднимайте эту женщину на ноги, а потом связывайтесь со мной. Изложите ей ситуацию и скажите, что нам, Свайтос, надо с ней посовещаться». Альпаш направился вглубь корабля за территорию основной команды и тех жилых помещений, с которыми был знаком Холстон. Классицист поспешил за ним, не желая оставаться с Карстом, и еще меньше желая заблудиться в плохо освещенных, изношенных пространства Гильгамеша. Все рассказывало одну и ту же историю медленного автолиза – самопожирания. Менее важные системы и детали вырывались, чтобы справиться с проблемами более высокого приоритета. Стены были вскрыты, обнажая кости корабля. Экраны либо заполнялись помехами, либо зияли чернотой. Кое-где теснились группки членов племени, по-прежнему заняты неотложными работами по обеспечению жизни корабля, несмотря на близящийся кризис, склонив головы, словно священники на молитве. «Откуда вы вообще знаете, как ремонтировать корабль?» – задал Холстон вопрос Альпашу в спину. «Прошло ведь... Не знаю, сколько прошло. Даже считая с тех пор, как умер Гюин, не знаю. И вы уверены, что еще можете ремонтировать корабль? Просто... Что вы делаете?» Вы механически заучиваете, как заставить корабль работать, или... Альпаш хмуро обернулся к нему. Думаешь, я не знаю, что имеет в виду капитан, когда говорит племя. И главное, исследователи тоже. Им нравится считать нас дикарями, низшими. А мы обязаны принимать их, ваш, авторитет, как наших предшественников. Так распорядилась наша бабушка. Это один из наших законов. Но мы ничего не делаем механически. Мы учимся, все мы, с самого раннего возраста. У нас сохранились учебники, лекции и обучающие модули. Наша бабушка о нас позаботилась. Думаешь, мы могли бы сделать то, что сделали, если бы не понимали? Он остановился, явно злясь. Холстон насыпал соль на рану, нанесенную другими членами основной команды. Мы из рода тех, кто отдали свою жизнь, всю свою жизнь, чтобы сохранить это судно. Это было и остается нашим делом, которым мы занимаемся без какого-то вознаграждения и без надежды на облегчение, бесконечная череда хранителей, пока мы не доберемся до той планеты, которую нам обещали. Мои родители и их родители, и родители их родителей, все мы только и делали, что следили, чтобы ты и остальной груз корабля жили, или столько из них, скольких мы могли спасти. А вам нравится называть нас племенем и считать детьми и дикарями, потому что мы никогда не видели Землю. Холстон примирительно скинул руки. «Извини, а вы обсуждали это с Карстом? То есть он же вроде как на вас рассчитывает? Вы могли бы выдвинуть требования?» Альпаш неприкрыто удивился. «В такой момент, когда решается будущее нашего дома и старого дома и нового, ты считаешь, что сейчас подходящее время начинать ссориться друг с другом?» Секунду Холстон смотрел на своего молодого собеседника, словно видя перед собой совершенно новый вид гоминида, отделенный от него громадной когнитивной пропастью. А потом это ощущение прошло, и он стряхнулся. «Она очень удачно сформулировала ваши законы», – негромко сказал он. «Спасибо. Альпаш явно щёл это похвалой всей их культуре или что там возникло в его странном тесном сообществе. И сейчас я наконец ее увижу, здесь, в конце всего». Они пересекли открытое пространство, которое Холстон внезапно узнал. Воспоминание пришло к нему на половине дороги при виде по мосту одной из стен, где все еще торчали огрызки сломанных установок. Здесь стоял Гюин, когда делал заявку на вечную жизнь. Здесь первые предки Альпаша сражались плечом к плечу со своей королевой-воительницей и безопасниками Карста, часть из которых недавно были разбужены, обладая живыми воспоминаниями о событиях, которые для Альпаша должны стать песней, рассказом, и странно перекрученной легендой. Единственный экран был подвешен под углом над выкорчеванными корнями установки для загрузки, злобно мигая разбегающимися узорами. «Как будто там все еще заключен Гювин, подумалось Холстону. И почти сразу же, как ему показалось, он увидел искаженное яростью лицо прежнего капитана, проявившееся в размытых полосах на экране. А может, это были староимперские черты Авраны Керн? Содрогнувшись, он поспешил за Альпашем. В итоге они оказались в помещении, которое, видимо, когда-то было кладовкой. Сейчас тут хранилось только одно – единственная стазис-камера. У основания постамента лежала куча маленьких предметов – статуэток из пластика, приблизительно изображавших женскую фигуру, подношения от ее приемных детей и их потомков матери – хранительница человечества. Над этой скромной выставкой надежды и веры были закреплены лоскутки ткани, оторванные от корабельных костюмов, каждый с каким-то мелким написанным обращением. Это был алтарь живой богини, не только живой, но и пробудившейся. Альпаш и еще пара молодых техников почтительно стояли в отдалении, пока залы обретала равновесие, опираясь на металлическую штангу. Она оказалась очень хрупкой. Ее прежний избыточный вес ушел, оставив кожу сморщенной и обвисшей на костях. Почти лысый череп был усеян темными пятнами, руки напоминали птичьи лапы, почти без плоти. Она стояла сильно горбясь, так что Холстон даже подумал, не пришлось ли изменить стазис камеру так, чтобы она проспала эти века, лежа на боку. Однако, когда Лейн посмотрела на него, глаза у нее оказались прежними, ясными, зоркими и полными иронии. Если бы она в этот момент сказала привычное «Привет, старик», он, наверное, не смог бы этого вынести. Однако она просто кивнула, словно было вполне ожидаемо увидеть стоящего здесь Холстона Мейсона, достаточно молодо, выглядящего, чтобы его сочли ее сыном. Прекращай глазеть, огрызнулась она почти тут же. Ты и сам не картинка, а что сможешь сказать свое оправдание? Лейн. Он приближался к ней очень осторожно, словно ее могло снести даже просто движение воздуха. Не время для романтики, любовничек, сказала она сухо. «Как я слышала, Карст все просрал, и теперь нам надо спасать род человеческий». А потом она оказалась у него в объятиях, и он почувствовал под руками ее хрупкие тонкие кости, и ее внезапную дрожь, словно она борется с воспоминаниями и эмоциями. «Не лапы, меня дубина», — сказала она, но очень тихо, и не пытаясь его оттолкнуть. «Я так рад, что ты еще с нами», — прошептал он. «Ну да, еще на одну сдачу карт», — согласилась она. Когда меня вскрыли, я так надеялась на настоящую естественную гравитацию. Неужели я слишком многого хотела? Но ну, похоже, так. Надо же, теперь я даже за Карста должна работать. Не суди, Карста, слишком сурово, предостерег ее Холстон. Ситуация сложилась беспрецедентная. Это уж мне решать. Она, наконец, высвободилась из его рук. Честно, порой мне кажется, что я последний компетентный человек. Наверное, только за счет этого я и держусь. Она намеревалась шагнуть мимо него, но почти тут же споткнулась. Ее следующий шаг был уже значительно менее амбициозным. Осторожное движение с опорой на палку. «Никогда не старей!» – проворчала она. «И уж точно никогда не отправляйся в стазис старым. Тебе снятся молодые сны. Забываешь, к чему ты вернешься? Гребанное разочарование, можешь мне поверить». «В стазисе сны не снятся!» – возразил ей Холстон. «Ну надо же, долбаный эксперт!» Она обожгла его взглядом. «Или мне теперь ругаться нельзя?» Надо полагать, ожидаешь грёбаной вежливости. За вызывающими словами пряталось жуткое отчаяние. Женщина, которая всегда могла чисто физически навязывать миру свою волю, теперь вынуждена была просить у него позволения и позволения у собственного тела. По дороге к Карсту Холстон пересказал ей все новости. Видно было, как Лейну прямо пристраивает каждый кусочек на должное место. И она без стеснения останавливала его, чтобы требовать пояснений. «Эти передачи», — подсказала она. Значит, мы должны считать, что они на самом деле идут с планеты? Понятия не имею. Это, ну, наверное, это объясняет, почему большая их часть совершенно непонятна. Но это не объясняет те, что немного похожи на имперский эс. Так что, возможно, это Керн. А мы пытались говорить с Керн. По-моему, Карст все поставил на незаметное нападение. До чего тонко, бросила она. Думаю, теперь пора бы поговорить с Керн, как считаешь? Она приостановилась тяжело дыша. «Да, правда. Иди и сделай это прямо сейчас. Давай действуй. Когда доберемся до рубки, я поговорю с Карстом про пушки. А ты обсуди с Керн какой-нибудь хрень, Узнаешь, что она скажет. Может, ей на самом деле не нравится, что по ней ползают пауки? Может, она теперь наш союзник?» «Не спросишь, не узнаешь». У нее по-прежнему сохранилась прежняя целеустремленность, облекала ее словно лохмотья прежде великолепного деяния. И Холстон даже немало воодушевился но это длилось только до тех пор, пока она не дошла до рубки и не увидела то, что передают дроны. Тогда Лейн остановилась на пороге и возрилась на экран, точно в том же ужасе и растерянности, что и остальные. Мгновение все взгляды были устремлены на нее, если бы она в этот момент объявила, что все потеряно, то, скорее всего, никто не захотел бы принять маршальский жезл. Однако это была Лейн, она держалась и боролась, будь то спутники, пауки или само время. Йо! сказала она выразительно, а потом повторила еще несколько раз, словно это придавало ей сил. Холстон, начиная переговоры с Кер. Карст, вызывай сюда Вайтес, а потом начиная рассказывать, что мы нахрен можем со всем этим сделать. Получив свое распоряжение связь, вернее, освоив с полудюжина обходных путей, которые, как объяснил Альпаш, техники придумали, чтобы компенсировать нестабильность системы, Холстон стал думать, что же можно отправить. Он знал чистоту спутника, однако пространство вокруг планеты кишело шепчущими призраками, слабыми сообщениями, которые, как он уже вынужден был признать, не были просто сигналами спутника, отраженными от планеты. Он попытался прочувствовать значимость этого факта и того беспрецедентного положения, в которое попал. Однако единственным доступным ему чувством оказался усталый страх. Он начал составлять послания на своем безупречном имперском «С» мертвом языке, которому, похоже, предстояло пережить человечество. Корабль-ковчег «Гельгамеш» вызывает доктора Аврану Керн. Он споткнулся на «Требуется ли вам помощь?». Ему в голову лезли неуместные варианты, например, «Доктор Керн, вы покрыты пауками». Он глубоко вздохнул. Корабль-ковчег «Гельгамеш» вызывает доктора Аврану Керн. И будем говорить прямо, она их знает, и они знают ее. Они же все-таки давние противники». «У нас не осталось иного варианта, кроме высадки на вашу планету. Стоит вопрос выживания человека как вида. Пожалуйста, подтвердите, что не будете нам препятствовать». Это была жалкая мольба. Он осознавал это, хоть и отправил сообщение к планете со скоростью света. «Что Керн может сказать, что их удовлетворило бы? Что может сказать он, чтобы заставить ее отказаться от своего безумного предназначения?» К этому моменту уже пришла Вайтес, и они с Карстом и Лэн сели тесным кружком, обсуждая важные вопросы, и предоставив Холстону болтать с пустотой. А потом пришел ответ, или нечто вроде. Его отправили с того узла паутины, который Карст определил как спутник. И он был гораздо мощнее, чем те слабые сигналы, которые Холстон анализировал перед этим. Можно было не сомневаться в том, что ответ адресован Гильгамешу и предназначен именно им. Если это когда-то и была Керн, то, похоже, ее давно не стало. Это была не ее четкая старомодная речь. Основа тот странный, почти имперский, который он ловил до этого. Нагромождение чепухи и цепочек букв, которые выглядели как слова, но словами не были. А между ними несколько слов, которые могли быть даже фрагментами предложений, словно неграмотный, подражает письму по памяти. Неграмотный с доступом к радио и способностью кодировать сигнал. Он снова отправил послание, на этот раз вызывая Элизу, на что ему было терять. Ответ был в том же духе. Он сравнил его с предыдущим, несколько повторенных участков, несколько новых. И к этому моменту его взгляд профессионала выделил определенные повторяющиеся закономерности в тех обрывках, которые ему интерпретировать не удавалось. Керн пыталась что-то им сказать. Или, вернее, что-то пыталась им что-то сказать. Он не знал, было ли это по-прежнему приказом убираться, и если это так, то нет ли там какого-то предупреждения им «Поворачивайте обратно, пока не поздно». Но для них нет обратно. Они сейчас на пути к единственной, потенциально пригодной для жизни планете, которую они в состоянии достичь. Он размышлял над тем, что можно было бы послать, чтобы вытолкнуть Керн в нечто, хоть немного похожее на разумность. Или Керн сейчас уже тоже превратилась в отказывающее устройство. Может близится конец всем творениям рук человеческих, как он пришел к самим Творцам? Невозможно было допустить, что Вселенная останется создателем этой охватившей планету паутины, легионом безмозглых, ползучих тварей, которым никогда не узнать испытаний и трудностей, через которые прошло несчастное человечество. Новое сообщение пришло им на той же частоте. Холстон тупо его выслушал, даже не имитация языка, а просто цифровой код. К его стыду опознал его Гильгамеш, а не он сам. Это был тот сигнал, который Керн когда-то отправляла к планете. Это был ее тест на разумность для обезьян. Не пытаясь анализировать свои побуждения, Холстон составил правильный ответ, ближе к концу, с подсказками Гильгамеша, и отправил обратно. Последовала новая серия вопросов, на этот раз новых. Что это? Лейн оказалась у него за спиной, как было и времена». Если не оглядываться, можно было убедить себя в том, что со времени их прошлого сеанса утекло не так уж много воды. Кер нас проверяет», — ответил он. «Может, хочет убедиться, что мы достойны? отправляя нам экзамен по математике? Но и раньше была не слишком логично. Так почему бы и нет? Ну так отправляй ей ответы. Давай». Холстон так и сделал. Составлять ответ стало намного легче, когда из уравнений удалили сложности самого языка. «Конечно, мы понятия не имеем, какой в этом смысл», – напомнил он. «Но остается надеяться, что смысл есть», – отозвалась она сухо. Холстон смутно отметил, что на заднем плане переминаются Карст Вайта, с которым не терпится вернуться к обсуждению военных действий. Третьего этапа теста не было. Вместо этого они получили новую порцию того раздражающего почти имперского «С», которую Холстон уже видел. Он быстро его проанализировал, прогнав через свой дешифровщик и программу распознавания закономерностей, Текст казался более простым и с гораздо большим количеством повторяющихся участков. Ему в голову пришло сравнение, как разговор с ребенком. И он испытал еще один головокружительный момент сомнений в том, кто или что говорит там далеко. Керн, конечно же, только керн, который стал странным, еще более странный из-за разъедающего воздействия времени и расстояния. Однако, хотя точкой отправки сигнала и было крошечное сторожевое обиталище керн, Какой-то уголок его сознания уже понял, что это не так. «Я могу определить часть слов, которые часто используются», объявил он хрипло, когда он со своим набором программ закончил работу. Ему не удалось заставить свой голос не дрожать. Я нашел явную форму глагола «приближаться» и «слово близко», и кое-какие индикаторы, которые я связал бы с позволением или согласием. Это объявление было встречено именно таким задумчивым молчанием, какого оно заслуживало. «Значит, они запели по-другому», — отметил, наконец, Карст. «По твоим словам, раньше было «убирайтесь нахрен». «Было», — кивнул Холстон. «Оно изменилось. Потому что Керн отчаянно нуждается в наших великолепных знаниях математики», — вопросил шеф-безопасников. Холстон открыл было рот, но тут же снова закрыл, не желая придавать своим подозрениям весомость. Это за него сделала Лейн. Если это и правда, Керн. «А кто же еще?» Однако в голосе Карста появились резкие ноты, показывавшие, что не так уж он и туп. «Нет никаких данных о существовании чего-то, помимо Керн, чтобы вело оттуда передачу», — решительно заявила Вайтес. А как насчет вот этого? Холстон ткнул пальцем в экран, где по-прежнему были картинки с дрона. «Нам неоткуда узнать, что происходило на планете. Это ведь был эксперимент. Возможно, то, что мы видим, это операция, как на серой планете с ее грибами». Суть в том, что спутник Керн по-прежнему здесь присутствует, а сигнал идет от него, заупрямилась Вайтас. Или возможно, начала Лейн. Не исключено, оборвала ее Вайтас. Видно было, что само допущение ей отвратительно. Но это ничего не меняет. Точно, поддержал ее Карст. То есть даже если они, не если Керн, говорят, ага, садитесь, что нам делать? Потому что если у нее остались все ее штучки, она может нас настругать, как только мы выйдем на орбиту. И это даже не говоря об этой ублюдочной дряни и о том, на что она способна. И о чем? Если это что-то выросло на планете, так это ведь эксперимент Керн, верно? Может, оно делает то, что она прикажет? Наступило неловкое молчание. Все выжидали, не скажет ли кто-нибудь что-то в пользу противоположного варианта хотя бы для проформы. Холстон прокручивал услышанное, пытаясь составить фразу, которая не прозвучала бы совершенно безумно. Когда-то в старой империи была традиция, медленно проговорила Вайтас. Предоставлять выбор преступникам, тюремным заключенным. Морали двоих и приказывали помиловать или обвинить друг друга, причем каждый принимал решение в одиночку, не имея возможности посовещаться. Все проходило действительно хорошо, если оба решали друг друга помиловать, но они подвергались какому-то наказанию, если оба друг друга обвиняли. Ну, ах, если вы оказывались заключенным, решившим помиловать друга, и обнаруживали, что он в ответ вас обвинил? Она улыбнулась, и по этой улыбке холстом вдруг понял, что она все-таки постарела. Просто это почти не отражалось на ее лице, не проявлялось из-за того, что она не давала воли никакой мимике. «Тогда какой же выбор правильный?» – спросил у нее Карст. «Как заключенные из этого выбирались?» Логический выбор зависит от ставок, от взвешивания наказаний в случае различных вариантов объяснила Вайтэс. «Боюсь, что факты и ставки очень суровы и очень ясны. Мы можем приблизиться к планете в надежде, что, вопреки всему прошлому опыту, теперь нас готовы принять. Как и сказал Карст, это сделает нас уязвимыми. Мы подвергнем корабль опасности, если окажется, что это была просто уловка, или даже Мейсон вообще сделал какую-то ошибку при переводе». Она скользнула взглядом по Холсту, словно предлагая ему возражать, но на самом деле он был отнюдь не уверен в собственных успехах. Или же мы атакуем, используем дроны прямо сейчас и готовимся продолжить нападение, когда Гельгамеш достигнет планеты. Если мы так поступим и ошибемся, мы лишим себя бесценного шанса достичь с интеллектом Старой Империи некого соглашения. В ее голосе звучало искреннее сожаление. Если мы придем с миром и ошибемся, мы, скорее всего, погибнем. Все мы, все человечество. «Не думаю, что стоит спорить относительно весомости того, что нам предлагается. Для меня на этом этапе есть только один разумный вариант». Карст мрачно кивнул. «Мы этой суки никогда не нравились», — напомнил он. «С чего ей было вдруг менять точку зрения?» «Спустя несколько столетий и масса пауков это отнюдь не вдруг», — подумал Холстон, но эти слова остались непроизнесенными. А вот Лейн смотрела на него, явно ожидая какого-то участия в разговоре. «Да неужели кто-то на самом деле готов прислушаться к классицисту?» Он молча пожал плечами. Он подозревал, что потери в случае военных действий могут оказаться намного значительнее того, что назвала Вайтас, но не мог спорить с ее оценкой относительно полной потери всего, если они ошибочно пройдут по мирному пути слишком далеко. «Что важнее, эта логика универсальна», — добавила Вайтос, глядя в лицо каждому по очереди. «На самом деле не важно, что именно ждет нас у планеты. Это математика и только». У нашего противника те же опции, тоже взвешивание. Даже если радушные приемы, наше примерное поведение в гостях могут дать наилучшие результаты для всех, цена предательства слишком высока. Так что мы можем заглянуть в мысли наших противников. Мы знаем, что им нужно принять такие же решения, что и нам, потому что цена не войны настолько ниже ошибочного выбора мирных отношений. И та же логика будет двигать решением того, что там находится, будь то человеческий разум, или машина, или пауки, Однако было видно, что Вайтес не может даже произнести это слово, и когда это за нее сделала Лейн, старший исследователь чуть заметно вздрогнула. «Значит, Вайтес не любит пауков», – мрачно подумал Холстон. «Но она-то на эту чертову планету не спускалась, ведь да? Она не видела этих раздутых чудищ». Его взгляд упал на картинку с опутанным паутиной миром. «Может ли это быть разумная жизнь? Или Вайтос права, это просто какой-то безумный эксперимент, который пошел не так?» Или даже пошел так? Не могли ли старые империи зачем-то понадобиться гигантские космические пауки? А почему бы и нет? Как историк я должен признать, что они делали массу глупостей. Ну же, поторопил их Карст. Я жму на кнопку или как? В итоге все посмотрели на Лейн. Постаревшая глава тех отдела сделала несколько осторожных шагов вперед, стуча палкой о пол и глядя на полученную из камеры дрона картинку, завернутую в паутину планеты. Ее глаза, видевшие, как века проходят некой бесконечностью с паузами, попытались все оценить. У нее было лицо женщины, которая смотрит в лицо мрачной судьбе. «Выцеливай, спутник!» Наконец, негромко решила она. «Идем с боем. Ты прав. На кону слишком многое. На кону все. Сбей его». Карст отдал приказ тут же, словно опасаясь, что кто-нибудь струсит или передумает. За миллионы километров от них по ходу неумолимого движения Гельгамеша дроны получили указания. У них на прицеле уже находился металлический кулак спутника, пойманный в громадную экваториальную паутину. На дронах стояли самые лучшие лазеры, какие удалось восстановить племени, соединенные с небольшими термоядерными реакторами. Они уже подлетели максимально близко, пробираясь на геостационарную орбиту над пойманным спутником с минимальными затратами энергии. Они произвели выстрел, оба одновременно ударив в одну точку на корпусе спутника. Где-то далеко уже замер Карст, но изображение, на которое он отреагирует, успеет устареть к тому моменту, когда он его увидит. Секунду ничего не происходило, только энергия вливалась в древнюю изрытую оболочку наблюдательной гондолы Брин-2. Карст с набухшими на лбу венами уже сжимал кулаки, уставившись на экран, словно его воля способна пересечь пространство и время, добиваясь результата. А потом, с беззвучным цветком пламени, почти моментально погасшим, сверлящие лучи достигли чего-то жизненно важного внутри. И прослуживший доктору Аврани Керн много тысячелетий дом развалился, а нити паутины по обе его стороны съежились и отскочили в стороны под внезапным жаром. Продолжая высыпать свое содержимое в жадную пустоту космоса, разбитый спутник вырвался из путаницы креплений, прожигая дыру в паутине, и ушел от дронов за счет оттока материи из рваных ран. Сами дроны уже сделали все, что могли. Выстрел оружия полностью осушил охладил их реакторы. Они закувыркались по поверхности паутины, чтобы упасть или улететь прочь. А вот спутник ждала более определенная судьба. Он упал. Подобно подопытным Керн, так невообразимо давно, он был выбит с орбиты, чтобы попасть в объятия планетного притяжения. И беспомощно винтившись в атмосферу, Прочертил огненную полосу по небу, просто старая бочка с одной древней обезьяной в изношенном обиталище, доставившая встревоженным зрителям внизу последнее послание.